Глава 43. Выбирай, на чьей ты стороне. В последующие несколько недель у всех представленных в Доме собраний подходов к вере появились сторонники. Многие посещали несколько служб, привлечённые разнообразием ритуалов или возможностью пообщаться, а то и получить духовное наставление. К тому же пойти в церковь было куда интереснее, чем благочестиво сидеть дома, читая вслух Библию. Тем не менее, у каждого из троих проповедников сложилась своя паства, не пропускавшая ни одной воскресной службы. Помимо группы неопределившихся, которые никак не могли решить, куда примкнуть. В хорошую погоду было немало тех, кто проводил в церкви весь день. В перерывах они устраивали пикники под деревьями, обсуждая сходство и различия пресвятырианского и методистского подходов. А поскольку большинство обитателей Риджа, будучи выходцами из шотландского высокогорья, имели твердые убеждения по любому вопросу, между ними частенько разгорались жаркие споры обо всем на свете, от содержания проповеди до ботинок священника. На собраниях Рэйчел поначалу было гораздо меньше людей и гораздо меньше споров. Однако желающие вместе помолчать и прислушаться к внутреннему свету приходили каждую неделю, и со временем их число стало расти. Для многих женщин один час, проведённый в тишине и спокойствии, стоил дороже самой проникновенной проповеди или пения гимнов. Однако квакерские встречи не всегда проходили в полном молчании. По словам Йена, у святого духа свои правила, и порой там было очень оживлённо. Мы с Джейми всегда присутствовали на всех трёх службах. Во-первых, чтобы никто не мог обвинить его в предвзятости. Всё-таки пресвятырианский священник приходился ему зятем, а квакерский — председатель собрания, инициатор. Я не знала, как правильно называется должность Рэйчел. Мне нравился вариант «песчинка в жемчужине» — племянницей. Во-вторых, чтобы быть в курсе всего, что происходит в Ридже. После каждой утренней службы я располагалась под огромным каштаном и в течение часа вела приём, обрабатывала небольшие ранки, осматривала горло, раздавала советы и запретные, как-никак это было воскресенье, бутылочки с тоником, представлявшим собой смесь разбавленного виски с сахаром и травяных настоек. Универсальное средство от авитаминоза, зубной боли и несварения. Иногда я добавляла немного скипидара, если требовалось лекарство от глистов. В это время Джейми, зачастую в сопровождении иена, ходил от одной группки к другой, обменивался приветствиями, вступал в непринуждённые беседы и слушал. Внимательно слушал. Шило в мешке не утаишь, Саксоночка?» — говорил он мне потом. «Даже если бы наши арендаторы и хотели. А они, как правило, не хотят, у них не получается держать язык за зубами, поэтому они всегда говорят, что думают, в том числе о политике». «Что думают сами или что думают о политических взглядах соседей?» — спросила я. Большинство моих пациентов были женщинами, так что я уже имела некоторое представление о сути его воскресных бесед. Джейми невесело рассмеялся. «Саксоночка, обсуждая взгляды соседей, они невольно выдают и собственные воззрения. Они не догадываются, что у тебя на уме?» Он пожал плечами. «В любом случае, скоро узнают». Две недели спустя, когда канингем дочитал последнюю молитву, но ещё не успел отпустить всех по домам, Джейми вдруг поднялся и попросил дать ему слово. Прямая спина Элспид Каннингем напряглась. Чёрные перья на шляпке, угрожающе завибрировали. Однако капитану ничего не оставалось, как согласиться. Он сошёл с кафедры и любезным жестом уступил место хозяину Риджа. «Всем доброе утро», — с поклоном обратился Джейми к собравшимся. «Прошу прощения, что вынужден потревожить вас в воскресенье. Только я и сам немало встревожился, получив на этой неделе письмо. С вашего позволения я его зачитаю». Придам пронёсся гул одобряющих, удивлённых и заинтригованных голосов. Всех охватило дурное предчувствие. Джейми вынул из кармана сложенный листок бумаги. Сквозь жирные пятна, оставленные восковой печатью, кое-где проступали слова. Подрудив на носочки Он прочел. «Мистер Фрезер, я решил взять на себя смелость, донести до вашего сведения, что генерал Гейтс атаковал войска лорда Корнуоллеса под Камденом и потерпел сокрушительное поражение. Также с прискорбием сообщаю о гибели генерал-майора де Из-за вынужденного отступления армии Гейтса Южная Каролина была оставлена на милость врага». До меня дошли слухи, что на север отправлены дополнительные резервы из Флориды для поддержки оккупации Саваны. Но меня беспокоит не только это. Говорят, у генерала Клинтона созрел еще более коварный план по захвату отдаленных районов. Он предлагает внедрить в наши ряды шпионов, чтобы переманить на свою сторону и вооружить лоялистов, собрав тем самым армию ополченцев». После чего, заручившись поддержкой регулярных войск, подавить и уничтожить в зародыши любые намеки на восстание в горных районах Теннаси -э и обоих каролин. Я убежден, что это вовсе не досужие слухи, и готов предоставить вам многочисленные доказательства, как только они попадут мне в руки. В связи с вышеизложенным у меня возникло странное ощущение дежавю. Тревожно засасало под ложечкой, а руки покрылись мурашками. В помещении церкви было жарко и влажно, как в турецкой бане. Но мне казалось, будто я стою в пустой холодной комнате, в окна которой хлещет ледяной шотландский дождь, и слушаю похожие на приговор слова. И надеяться на поддержку вождей шотландских кланов, лордов якобитов и всех прочих лиц, преданных его величеству королю Якову, подписавших изложенное выше соглашение о сотрудничестве. О, Господи! Только не это! вырвалось у меня. И хотя слова мои были не громче шёпота, стоявшие рядом люди начали на меня коситься и тут же отводить глаза, словно от прокажённой. Джейми дочитал до конца. «В связи с вышеизложенным, призываю вас сделать все возможные приготовления и быть готовым в случае крайней необходимости присоединиться к нам в борьбе за жизнь и свободу». На миг воцарилась звенящая тишина. Не дожидаясь бурной реакции прихожан, Джейми убрал письмо и заговорил. «Я не стану сообщать вам имя джентльмена, приславшего это письмо, поскольку не хочу подвергать его опасности. Могу лишь сказать, что он достойный человек с безупречной репутацией, и у меня нет причин ему не верить». Все беспокойно заёрзали. Я продолжала смотреть на Джейми, словно окаменев. «Нет, неужели опять? Пожалуйста, только не это. «Но ты ведь знала». Слышался голос разума. Знала, что это случится вновь. Знала, что он не сможет остаться в стороне. А даже если бы мог, не стал бы. «Мне хорошо известно, что многие из вас хранят верность королю. Ну а вам известно, что у меня другие взгляды. Поступайте так, как велит вам совесть. И я поступлю так же». Он обвёл взглядом собравшихся. избегая смотреть на капитана Каннингема, который с непроницаемым выражением лица стоял рядом. «Ни один человек не будет изгнан с земли из-за своих убеждений». Джейми на мгновение умолк, снял очки и посмотрел в глаза прихожанам. Одному, другому, третьему. Я знала, что он выхватывает взглядом рьяных лоялистов и с трудом подавила желание обернуться. «Но защита Риджа и живущих здесь людей — мой долг». однако мне понадобится помощь, и поэтому я буду собирать ополчение. Если вы решите ко мне присоединиться, я обеспечу вас оружием, питанием во время дозоров, а также лошадьми. Сидевший рядом со мной Сэмюэл Чисхам, паренек лет 18, расправил плечи и подался вперед, очевидно собираясь вскочить и немедленно записаться в добровольцы. Заметив это, Джейми с улыбкой выставил вперед руку. Тем, кто уже сейчас готов вступить в ополчение, предлагаю поговорить на улице. Те, кому нужно подумать, могут в любой момент прийти ко мне домой. В любое время дня и ночи. Добавил он с горькой ухмылкой. Послышались нервные смешки. Джейми повернулся к стоявшему с каменным лицом Каннингему. «Премного благодарен, сэр. Всегда к вашим услугам». Затем он решительно направился ко мне по проходу и поднял меня со скамьи. После чего мы рука об руку вышли на улицу, оставив за спиной оглушительную тишину. То же самое повторилось на пресвитерианской службе. Роджер мрачно стоял позади, опустив глаза в пол. Хотя на этот раз аудитория была подготовленной многие слышали о том что произошло на службе у методистов. Не успел Джейми договорить, как Билл Эймос вскочил на ноги Мы пойдем с тобой Макдио решительно заявил он. Я и мои парни. Эймос был красивым, черноволосым мужчиной, крепкого телосложения и исключительной силы духа. По рядам пронёсся одобрительный шёпот. Тут же поднялись ещё трое или четверо человек. Влажный воздух гудел от возбуждения. Однако женщин охватил леденящий страх. Некоторые из них подходили ко мне во время врачебного приёма между службами. «Может, убедишь мужа изменить решение?» — Вполголоса спросила Мэри Гордон. робко озираясь по сторонам. «Кроме правнука у меня никого нет. Если его убьют, я останусь совсем одна и умру с голода». Мэри была примерно моих лет и пережила Калоден. Я видела ужас, затаившийся в её глазах, и сама испытывала нечто подобное. «Я с ним поговорю», — промямлила я в ответ. «Конечно, можно попытаться убедить Джейми не трогать Хью Гордона, но я прекрасно знала, что он на это скажет». «Мы не допустим, чтобы вы голодали». Я постаралась придать голосу уверенности. Что бы ни случилось. «Но-но», — пробормотала она и умолкла, предоставив мне заниматься её обожжённой рукой. После службы взволнованные прихожане высыпали на улицу. Некоторые мужчины обступили Джейми, другие толпились поодаль в тени сосен. Однако капитана Каннингема среди них не было. Возможно, он не хотел открыто заявлять о своих взглядах. До поры до времени. Холод, сковавший меня в церкви, никуда не делся и перекатывался внутри, словно огромный ртутный шар. Я продолжала любезно разговаривать с женщинами и детьми. Порой подходили и мужчины с просьбой забинтовать пораненный палец на ноге или вытащить из глаза соринку. Однако я отчётливо понимала, что происходит. Джейми расколол рич, и трещина увеличивалась на глазах. Ему пришлось так поступить. Судьба не оставила выбора, но от этого было не легче. За каких-то три часа мы превратились из сообщества, хотя и довольно разношерстного, в два противоборствующих лагеря. Сегодня грянуло землетрясение, и последующие толчки неизбежны. Многие бывшие соседи станут заклятыми врагами. Началась война. Обычно после церкви люди не спешили расходиться по домам. Они собирались группками, чтобы пообщаться с друзьями и обсудить последние новости. Устраивали пикники под деревьями. Гул людских голосов разносился по окрестным рощам, словно успокаивающее гудение пчёл. Но не сегодня. Семьи держались вместе. Приятели, оказавшиеся на одной стороне, искали друг у друга поддержки. Ридж разделился, и его осколки медленно расползались по лесным тропинкам. оставляя в лишённой былого умиротворения церкви тяжёлый жаркий воздух. Последней пациенткой была старая мамаша, у которой, по её словам, случился приступ ревматизма. Когда она удалилась, сопровождаемая одной из дочерей, сжимая в руке бутылочку с самым действенным тонизирующим средством, я вздохнула с облегчением и начала собирать инструменты. Гре уже увела детей домой, поскольку в это воскресенье всем было не до пикника. Однако Роджер всё ещё стоял у входа в церковь, негромко беседуя о чём-то с Джейми и Йеном. Это меня несколько успокоило. По крайней мере, Джейми был не один. Вскоре Йен кивнул им и отправился домой, помахав мне на прощание. Джейми двинулся в мою сторону, продолжая беседовать с Роджером. «Извини, священник», — услышала я, когда они приблизились. «Не стал бы этого делать в церкви». Просто нужно было донести информацию не только до мятежников, но и до лоялистов. Понимаешь? А на собраниях ложи они теперь почти не появляются. Ничего. Роджер похлопал его по спине и улыбнулся искренней, хотя и сдержанной улыбкой. Понимаю. Он кивнул мне и вновь повернулся к тестю. «Вы к Рэйчел придёте?» В его голосе чувствовалось едва заметное напряжение, которое не ускользнуло от внимания собеседника. «Конечно», — вздохнул Джейми, расправляя плечи. Но, взглянув на вытянувшееся лицо зятя, печально усмехнулся. «Не для вербовки, Бэлиш. Просто хочу посидеть в тишине и попросить прощения».